А ну так, до поры до времени, неохотно подтвердил Мэсен. Чувствовалось, что к Таункрахту у него какие-то личные претензии. За партию дерьма едов тот с ним не расплатился, что ли? Этот пучеглазый задница, Таункрахт, великий рандан альганна, продолжил он. Это значит, что когда-то кто-то из альганцев нарушает волю Ванда, Таункрахт должен приехать к непокорному и огрять его своей метлой.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 Есть этот вант, который самый главный. Есть великий Рандан Таункрахт, не только он, перебил меня МСН. Их трое. В каждой земле есть свой великий Рандан. А кроме них в каждой области есть Истёр. А это что за должность? Истёр тоже следит за тем, как выполняется воля Ванда, неопределённо пояснил он. — Чем в таком случае эстер отличается от Рондана? — удивился я. — Ничего себе! Ну ты сказанул! — восхитился МСН. — Как это чем? — У Рондана метла, у эстера лопата. — И что он проделывает с помощью своей лопаты? — заинтересовался я. — Копает? — Нет, не копает. — Если эстер отличается от Рондана, то есть он отличается от Рондана. страхнет своей лопатой какого-нибудь беднягу, тот отцепенеет и будет стоять как вкопанный целый день, а то и дольше. Это смотря как огреть. В куртках охотнул Мессен. Ну, в общем, их бояться немного меньше, чем ранданов. По крайней мере, дураком не станешь. А есть ещё пронты. Этот может стукнуть ложкой по лбу, тоже неприятно. Но от пронта легко отделаться. Накормил его хорошим обедом и порядок. Они так и живут, ездят из замка в замок, там их кормят до отвала. О, вот мы и приехали. Но я ещё ничего толком не понял, жалобно возразил я. Потом, потом, отмахнулся Мсэн. Сначала обед. Мсэн быстренько запер в сарае вяло упирающихся болотных жителей, которые как раз начали приходить в себя и теперь активно страдали ностальгией. Потом он озвелел откуда-то из стоинственных недр телеги здоровенную тушу петуха. Я сразу узнал его. Точно таких же птиц я видел во дворе Таункрафта. Они клевали кашу и чью-то горемычную задницу заодно. И устремился на кухню. В течение часа я клевал носом у стола. Вся эта эпопея с охотой на грэл здорово меня вымотала. Наконец в комнате появился МСН. Грохнул на стол здоровенное блюдо. на котором лежал обещанный петух, запечённый в глине. Он был несколько меньше страуса, но гораздо крупнее индейки. Шеф-повар радостно провозгласил: "Ёх, хванах!" и ударил ребром ладони по твёрдой корочке. Куски глины разлетелись в разные стороны. Один из них я чудом успел поймать в нескольких миллиметрах от собственной рожи. Потом мне в нос ударил у поительный аромат.